Глава двадцать третья. Разговоры под одеялом. Тогда же. Влад. Вот так, моя хорошая. Кладу ее на постель, хочу лечь рядом. Как-то неудачно задеваю ее плечо, и Лиза вдруг ойкает. Что такое? Ничего страшного, просто немного болит. Спешит она меня успокоить. Что болит? Сначала не понимаю. Включаю ночник, поворачиваю Лизу к свету и вижу на ее плече хороший отпечаток морозовской лапы. Это ж как надо было так схватить, чтобы оставить такие синяки. Сука, мало ему табло начистил. Лиза стремится спрятать плечо под ночной рубашкой. — Ты его избил? — спрашивает, закусив губу. — Я сделал лучше. Сдал его бешеному бате. Тот на нем живого места не оставит. Ну и сам постарался, конечно, не без этого. Этот утырок тебя больше не тронет. Не бойся, лис. Укрываю ее из себя одеялом, устраиваю девушку на своем плече. Люблю, когда вот так засыпает. Подобные моменты с уверенностью могу сказать, она моя вся без остатка. Кореглазка жмется ко мне, но почему-то почти сразу пытается отстраниться, а потом спрашивает «Ты правда подумал, что я с ним по доброй воле?» На некоторое время впадаю в ступор, не знаю, как правильно ответить на ее вопрос. Да, тогда подумал, теперь понимаю глупо. Если и есть в мире девушка, не способная на подлость, то это моя Лиза. Не стало бы она ни под кого ложиться. Слишком для этого честная, преданная. Не дождавшись моего ответа, она продолжает. «Влад, если я когда-нибудь обращу внимание на другого мужчину, это будет значит что я тебя больше не люблю». От такого откровенного признания становится не по себе. Уже привык воспринимать ее чувство ко мне как нечто незыблемое, то, что не может исчезнуть. «Нет уж, ты «Люби, пожалуйста. И хочу, чтобы ты знала, я тоже не изменяю, Лиза. Мне тебя вполне достаточно». «Спасибо, что сказал. Но до этого момента я и не думала, что можешь изменить». «Ведь не станешь?» «Конечно, нет». Снова прижимая ее к себе и неожиданно вспоминаю, как ждал девчонку у дверей ванной и волновался, ожидая результаты теста. «Лис, а нафига ты покупала эти тесты? Думала, что беременна? Мы же предохранялись. Но ведь у нас был незащищенный секс», — припоминает она. «От силы пару раз?» «Некоторым хватает и одного. У меня небольшая задержка. Думаю, что это из-за нервов. Новая работа, волнение». «Э-э». «А вдруг этот тест какой-нибудь бракованный, и на самом деле ты...» «Я сделала восемь тестов, Влад», — невесело усмехается она. Шумно выдыхаю. «А, ну тогда хорошо. но если в будущем что-то такое случится, не надо молчать, ладно? Лучше сразу приходи ко мне, вместе будем думать, что делать». Говорю это и замечаю, как Лиза начинает активно пыхтеть. А что с этим можно сделать, Влад? Гениальный вопрос. Неужели не понимает? Стоп, дорогая. Выходов как минимум два. Я тебе честно говорю, к детям пока не готов. И ближайшие лет пять мне их не надо. Целых пять лет? Ахает Лиза. А то и все пять с половиной. Пытаюсь отшутиться, но кореглазке почему-то не смешно. Забавное создание эти девчонки. У нее молоко на губах не обсохло, а ей уже ребенка подавай. Сама ребенок. В середине моих рассуждений о незрелости Лизы девчонка возьми да прислонись ко мне своей очаровательной ножкой. Кладу руку ей на бедро, и мое тело автоматически реагирует крепким стояком. Аккуратно ложусь на крик сверху, И она упирается мне в грудь своими кулачками, жалобно просит «Владик, не надо!» Ну да, ну да. И правда, сегодня это для нее будет слишком. Ладно, так уж и быть. Возьму ее завтра. Утром. На следующий день. Четверг. 21 марта 2019 года. 7.15. Влад. Просыпаюсь как-то непривычно. Возникает стойкое чувство, что чего-то не хватает. Скоро понимаю, чего именно. Запаха кофе в квартире нет. Почему? Очень быстро нахожу ответ. Вместо того, чтобы греметь посудой на кухне, Лиза лежит рядом, накрытая одеялом с головой. Так сладко спит, что даже посапывает. И где завтрак? Бурчу себе под нос. Слишком привык к тому, что к моменту моего пробуждения в квартире уже пахнет яичницей с беконом или другой вкуснятиной. А коригласка вплывает в комнату и целует меня за минуту до того, как прозвонит будильник. Очень хочу свой утренний поцелуй, а еще лучше секс. Утром он у нас с Лизой тоже очень часто случается. Только, видимо, все эти роскошества, которым девчонка меня пристрастила, сегодня пройдут мимо. Лиз, имей совесть, хоть кофе сделай. Бурчу громче, чтобы точно услышала. Но девушка признаков жизни не подает. Наверное, восстанавливается после вчерашнего. Вроде у нее сегодня выходной. Пусть спит. Эх. Поднимаюсь с кровати, иду в душ и собираюсь в университет. Тогда же. Лиза. Слышу, как за Владом закрывается входная дверь и выдыхаю с облегчением. Фиг тебе, а не кофе. В лицо я ему этого, конечно, сказать не осмелилась, но и заставить себя приготовить завтрак тоже не смогла. Вряд ли сегодня получилось бы что-то вкусное. Пять лет ждать ребенка? А что, если это случится незапланированно? Он отправит меня на аборт? Вот уж чего никогда не сделаю, так именно это. Вообще-то я надеялась, что где-то через год мы с Владом вернемся к разговорам о свадьбе, а там уж можно будет завести Махонькова мальчишку или девчонку. Почему нет? Содержать ребенка ему точно по финансам. Хотя, может быть, Влад и жениться в течение этих пяти лет не планирует. Надо с ним об этом поговорить. Только... Как сделать так, чтобы он не взбесился?»